Глава 4. Подготовка к торговле. Природа простая и легка, но люди предпочитают все сложное и искусственное. лао -дзы. Цель. Понять, что должно произойти, прежде чем вы начнете анализировать рынок. Как подготовиться внутренне. Диоген был известным и очень мудрым человеком. Он нашел, что владение вещами мешает ему насладиться жизнью, и сузил круг своего имущества до да всего лишь одежды на плечах и миски. Однажды Диоген увидел, как собака пьет воду из реки, и решил, что миска ему, собственно, и не нужна. Он прославился по всей земле, причем настолько, что о нем услышал самый могущественный в мире человек того времени — Александр Македонский. Пошел к реке, где Диоген проводил большую часть времени, чтобы встретиться с ним. Они завели беседу, и Диаген произвел на Александра исключительное впечатление. В конце этой беседы Александр сказал Диагену: «Я восхищаюсь тобой больше, чем любой другой человек на Земле. Однажды я хотел бы стать таким, как ты, чтобы по-настоящему расслабиться и познать себя». Диаген спросил, «Почему бы тебе не сделать это сразу, сейчас?» Александр сказал, «Нет, сейчас не могу». «Сначала я должен завоевать мир, а потом вернусь сюда, и мы будем проводить много времени вместе». Диаген ответил, «Я не завоевывал мир. Почему бы тебе не остаться прямо сейчас?» Александр ответил, «Нет, сначала я завоюю мир, а потом вернусь». Диоген сказал, «Ты никогда не вернешься. Сначала ты умрешь». Александр действительно покорил весь известный в то время мир. Его последним завоеванием была Индия, и, конечно же, на пути из нее он умер. Если мы поймем две эти индивидуальности, мы поймем разницу между победителями и неудачниками на рынке. Александр Македонский был бы проигрывающим трейдером, а Диоген был бы победителем. Почему? Из-за понимания ими мира и самих себя. Стоит рассмотреть некоторые из этих различий: Александр был в процессе становления. А диаген просто существовал. Это поведение отражает функционирование двух различных частей мозга. Александр Македонский олицетворяет наше сознательное мышление. Оно всегда в движении. Всегда завоевывает какие-то новые земли, новую технику, новые словечки. Например, фракталы, свечи, индикатор MACD, индикатор состояния рынка ADX. Нейронные сети, нечеткая логика, стрэнглы, искусственный интеллект. Мы можем подойти к теме получения прибыли в торговле, если больше узнаем о наших умах. Каждый из нас обладает минимум тремя видами мышления – сверхсознание, сознание и подсознание. Все они работают по-разному, и каждый из них говорит на своем языке. Это как если бы вы жили в трехкомнатном доме, где в гостиной говорят по-английски, на кухне по-испански, а в спальне по-немецки. Причем каждый из жильцов дома может говорить только на одном языке. Одна часть нашего сознания использует научную методику, чтобы понять, что истинно. Позвольте мне добавить здесь, что я не так уж интересуюсь тем, что истинно, потому что истина меняется. Истинной было, что Зев справил миром. Истиной было, что Земля плоская. Истиной было, что Никсон не мошенник. Истиной было, что Олли Норт – патриот. Истиной было то, что на небесах улица вымощена золотом. Научной истиной является то, что рынки движутся, совершая случайные блуждания. Нет, истина меня не интересует. Меня гораздо больше интересует ложь, которая работает. Главным элементом научного подхода к поиску истины – известным как создание нулевой гипотезы, служит отбрасывание тех вещей, которые не истинны. Давайте же разберемся в нашем мышлении. Фронология, одна из ранних областей научных исследований, гласила, что каждая часть мозга помните, что мозг — это орган, а мы пытаемся разобраться в том, что такое мышление, имеет различные функции. Вы, вероятно, видели фронологические графики, которые показывают, где находятся шишки и что они означают из-за своего географического положения на голове. Затем появились саентология Эрон Хаббард, который утверждал, что мышление состоит из n -gram. Затем появился Уайлдер Пенфилд, блестящий канадский нейрохирург, который полагал, что, осуществляя электрическое стимулирование различных частей мозга, можно воссоздавать некоторые воспоминания. Некоторые религии считают, что мышление – это мастерская дьявола. И во многих отношениях я думаю, что они где-то соприкасаются с действительностью. Восточные религии верят, что по своей сути мышление – это иллюзия. Карл Прибрам из Калифорнии считает, что мышление – это голограмма. Собственно говоря, он утверждает, что все является голограммой. Вы, я, мир – все. Это, конечно, наилучшее объяснение памяти, поскольку воспоминания хранятся в виде голограмм. Альфред Адлер говорил, что есть только движение. Следите за движением, все остальное – это иллюзия и камуфляж. Есть хорошая новость относительно всех тех вещей, которые, как мы считаем, являются проблемами. На самом деле у нас только одна проблема, и это наше мышление. Главная болезнь мышления – его постоянная занятость. Мышление как акула, в том смысле, что она должна постоянно двигаться, иначе умрет. Если мышление перестает функционировать, оно тоже умирает. Это происходит каждую ночь, когда вы ложитесь спать. Мышление что-то вроде танца мыслей. Танец – это только движение. И когда мысли перестают двигаться, то нет и танца. Рынок – тоже лишь движение. На рынке существует танец, и так же, как вы не имеете никакого пункта назначения, когда танцуете, вы не пытаетесь пройти прямо через помещение, так и рынок не имеет никакого пункта назначения. По существу не имеет значения находится рынок на отметке 10 тысяч или на 1700. Он жив только тогда, когда движется. Когда рынок останавливается, он исчезает. Рынок отражает мышление. На очень глубоком уровне такой вещи, как ваше мышление, просто не существует. Там есть только мысли, которые пробегают и говорят вам, что вы находитесь в сознании и бодрствуете. Если провести параллель, не существует такого понятия, как толпа. Есть только группы отдельных людей. Находясь в комнате, мы можем быть охарактеризованы как толпа. Но куда она девается, когда люди уходят? И также как толпа представляет собой не более чем отдельных людей, которые собираются вместе в определенном месте в определенное время. Так и мышление по существу не больше, чем группа мыслей, которые в какой-то момент времени случайно оказываются вместе. Кажется, что существует множество препятствий к тому, чтобы получать прибыль на рынках. Но фактически есть только одно – мышление – В жизни мы думаем, что перед нами стоит множество проблем, но, опять же, на самом деле существует только одна, и это наше мышление. Если мы сможем ее устранить, то все остальные проблемы будут разрешены автоматически. Они просто исчезнут. Собственно говоря, они вообще никогда не существовали отдельно от самой проблемы мышления. Наше мышление создает все наши проблемы и на рынке, и в нашей жизни. И неважно, сколько проблем мы решаем на рынке или в жизни, появятся лишь новые проблемы, потому что мы не решили основную – проблему мышления. Она напоминает дерево, у которого вы отрезаете листья, и на их месте появляются новые. Каждый садовник знает, что для того, чтобы прореживать деревья, нужно их подстригать. Процесс не кончается до тех пор, пока вы не дойдете до корневой причины. Это корневая причина наших проблем и есть наше мышление. Наши торговые проблемы не могут быть разрешены путем получения больших знаний а RSI, MACD, Williams, процентный диапазон Williams, Market Facilitation Index или астрологии. Процесс познания никогда не кончается. Все время вырастают новые листья, и на следующий год появится какой-то новый фокус – будь то свечи или хаос, обещающий вам огромное богатство. Позвольте мне открыть вам страшный секрет, и вы должны поклясться, что никогда никому его не раскроете. Эти фокусы не помогут. Ничто старое, новое или отличное от этого никогда не поможет до тех пор, пока сутью проблемы остается ваше мышление. Садовник должен добраться до корней дерева, а вы должны добраться до корней того, что мы называем нашим мышлением. Структура и природа мышления. Мы разделяем мышление на три части. Сознательное мышление, за которое отвечает левое полушарие, ядро, или бессознательное мышление, и парасознательное мышление, за которое отвечает правое полушарие. Давайте рассмотрим сознательное мышление. Он является механизмом обратной связи, стремящимся к достижению цели. Поскольку сознательное мышление всегда пытается куда-то попасть, и в этом причина того, что вы слушаете эту аудиокнигу, оно никогда не может быть здесь. Это мышление ходит в футболке с надписью «Мне никогда не хватит». Александр Македонский собирался расслабиться и заняться медитацией после того, как завоюет мир, но умер, возвращаясь домой. «Так же и вы, и я умрем, пытаясь покорить проблемы» вместо того, чтобы добраться до их корней. В этом и состоит настоящая причина того, почему более 90% трейдеров постоянно теряют деньги. Помните, что каждый раз, когда рынок открывается и начинает двигаться, 50% всех контрактов делают деньги, между тем, как 90% всех трейдеров их теряют. Целью сознательного мышления является решение проблем. Это его работа. «У меня нет четвертака, чтобы позвонить по телефону. Что мне делать?» Когда сознательное мышление сталкивается с такой проблемой, оно обращается к своему банку памяти и старается найти похожую ситуацию в прошлом, которая была успешно разрешена, и применить точно такие же приемы к текущей проблеме. Помните, что главная цель левого полушария заключается в выживании. Оно не оценивает успех с точки зрения долгосрочных последствий. Его главная роль заключается в сохранении статус-кво. В трейдвестировании это проблема номер один. Поймите, что сознательное мышление не является хорошим судьей того, что наиболее прибыльно в торговле на рынках. У сознательного мышления существует четыре главные функции, и каждая из них может служить препятствием к достижению успеха на рынках. Первое. Суждение. Оценка того, что уместно, а что нет. Определение того, является ли та или иная техника лучшей в данной ситуации. Второе. Чувство времени. Левое полушарие — единственная часть мышления, которая воспринимает время как движение из прошлого в настоящее и затем в будущее. Все остальные части мышления просто проводят различия между сейчас и не сейчас. Там время не течет гладко так, как мы чувствуем или воспринимаем это другими органами чувств. Третье. Понимание устной и письменной речи существует только в левом полушарии. Остальная часть мозга общается другими способами, такими как вибрации, чувства, эмоции или сценарии. И поскольку сны приходят из ядра, вам никогда не снится, что вы читаете книгу. Вам может сниться, что вы чувствуете, как читаете книгу, но вы не читаете во сне, потому что та часть вашего мозга, которая спит, не может читать. Если вы думаете, что читаете во сне, это называется сном наяву и встречается крайне редко. Четвертое. Борьба. Попытки и напряженные усилия характерны только для левого полушария. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что пытаетесь что-то сделать, или прилагаете к этому большие усилия, можете быть уверены, что попали в плен к идиотской части своего мышления. Образцом неэффективной торговли является трейдер, который изо всех сил старается открыть сегодня до закрытия рынка какие-то выигрышные сделки, так чтобы он мог рассказать своим приятелям или друзьям о своих торговых подвигах. Левое полушарие может обрабатывать информацию со скоростью примерно 16 бит в секунду и работает линейно и в цифровом порядке. Оно абсолютно не годится для того, чтобы справиться с малейшей сложностью и всегда старается создавать концепции до смешного простые и абстрактные. Все женщины слабые, все юристы бесчестные, врачи лишь хотят заполучить наши деньги, брокерам нельзя доверять. Трейдеры на бирже всегда меня обманывают с ордерами и так далее. Другие упрощенные концепции включают то, что рынок должен пойти вниз, потому что RSI выше 90, а стохастики выше 80. RSI и Стохастики оказывают нулевое воздействие на рынок. Они являются просто его историческим описанием. Фактически все технические и циклические системы, Основано на идее, что будущее будет таким же, как прошлое. А это ужасно невежественное и ошибочное предположение для того, чтобы что-либо на нем основывать. Однако на уровне левого полушария эти предположения кажутся разумными. Мужчина женится на женщине, которая оказывается вертихвосткой и пьяницей. После нескольких ужасных лет он уходит, чтобы поискать себе более подходящего партнера. И что же делает этот мужчина? Осматривается и находит кого-то, кто, по его мнению, совсем другой человек. Она не вертехвостка, она просто любит поразвлечься, как я. Они женятся, и она оказывается такой же легкомысленной особой, как и первая. Есть люди, которые проходят через эту пытку 4 или 5 раз. При этом они не видят, что для решения проблемы выбора партнера используют свое левое полушарие основываясь на свойственном ему режиме выживания. Первая жена, может, и была вертехвосткой, но я выжил. Помните, что самой главной программой для левого полушария является выживание. Может быть, счастлив я и не был, но зато и не умер. Вы никогда не задумывались, почему в торговле все время попадаете в одни и те же плохие ситуации. Например, раз за разом не выходите из проигрышной сделки в конце дня. Вы не решите эту проблему, даже осваивая новую и лучшую технику. В изучении фракталов, хаоса, циклов, индикаторов, астрологии и идзин нет ничего такого, что помогло бы вам избавиться от подобной проблемы. На самом деле вам требуется пересадить программу. Фактически просто нужно провести трансформацию, то есть выйти из транса выживания сознательного мышления, которое не дает вам двигаться вперед. Ваш текущий транс не пускает вас, отфильтровывая входящую информацию по пути к вашему механизму, занимающемуся принятием решений. Последний раз, когда я покупал облигации, я подтянул стопы слишком близко. Рынок пошел вниз и выбил меня через два тика, а затем развернулся и пошел в направлении, в котором, как я знал, он должен был идти. Поэтому что я буду делать на этот раз? Поставлю стоп в три раза дальше от того места, где обычно его располагаю. Что же происходит? Рынок опять меня подловил. На этот раз мой убыток в три раза больше обычного. Я не могу с этим смириться. И во что бы то ни стало, хочу вернуться к близким стопам. И знаете, что происходит? То же самое, что в самый первый раз. Большинство трейдеров проводят свою торговую жизнь, основываясь на опыте своей последней ошибки – Так же, как большинство генералов проводят свою жизнь, используя методы прошедшей войны, что, скорее всего, совершенно не подходит для сегодняшних битв. Успешная торговля, при условии, что человек знает самую основную терминологию рынка и умеет размещать ордера, не вопрос увеличения арсенала ваших финансовых инструментов, покупки дополнительного оборудования – нахождение новых индикаторов, а также приобретение информационных бюллетеней или книг. Это не сделает вас лучшим трейдером. Фактически, читая и нашу книгу, вы не получаете ничего такого, что могло бы превратить вас из проигрывающего трейдера в выигрывающего, за исключением понимания того, что перемены должны произойти в вас самих. Торговля — это внутренняя работа. Вы можете сидеть и думать, что в компьютерах, графиках, умах консультантов есть что-то такое, что можно впитать, использовать и стать успешным. Если вы верите в это, я готов продать вам несколько подводных участков земли во Флориде. Видите ли, все трейдеры имеют две общие инстинктивные черты. Мы чрезмерно усложняем все, к чему прикасаемся, и по этой причине не можем видеть очевидного. Очевидное – это то, что никто не торгует рынками. Все мы торгуем нашими системами убеждений. Когда некоторые из вас над этим задумываются, у них начинается кризис, который представляет собой не что иное, как просто столкновение с правдой. Для того, чтобы добиться успеха на рынке, вы должны понять его правду, а то, чем вы торгуете, и есть первая правда. Позвольте внести ясность. Я не отвергаю никакие индикаторы. Подходы, системы, механические или какие-то другие. Я не миссионер, пытающийся втащить вас на небеса. Я действительно не пытаюсь вас в чем-либо убедить. Я лишь пытаюсь сказать, что правда, она ваша, и она достается вам бесплатно. Вы можете делать с ней все, что угодно. Это не повлияет каким-то образом на меня или на мой успех». Конечно, если мы когда-нибудь встретимся, и вы скажете «Билл, ты был прав», я буду очень рад. Это будет для меня замечательным нематериальным доходом, и я испытаю чувства, очень приятное для моего эго. Я буду в восторге от этого, но я совершенно ничего не вкладываю в то, чтобы вы подтвердили справедливость моего подхода. Мне даже вообще-то наплевать, правильный он или нет. Главное, он работает. И как я говорил в начале, меня гораздо больше интересует ложь, которая работает, чем просто правда. И я, конечно, совершенно не интересуюсь вашими сомнениями. Как любил говаривать комик Дэйв Гарднер, не говорите мне о своих сомнениях, у меня своих хватает. Скажите мне что-нибудь такое, во что вы верите. И это очень важно. Если вы сможете избавиться от того трейдера, которым по вашему мнению являетесь то откройте, что у вас в процессе торговли как будто вырастают крылья. Избавление от того трейдера, которым, по-вашему, вы являетесь, приведет к кризису. А кризис, напоминаю, это просто столкновение с правдой. Позволив ей сделать на рынке то, что она хочет, вы позволите себе торговать, как вы хотите. Кризис возникает, когда какая-то внутренняя ложь, которую мы неосознанно говорили сами себе, всплывает на поверхность, и мы видим, что это ложь. Ее появление связано с потрясением. Фактически оно настолько велико, что мы называем его ПВТ – «правда в торговле». Каждый раз, когда в процессе торговли вы испытываете боль, она напрямую вызывается вашим сопротивлением правде рынка. Одним из замечательных фактов жизни и рынка является то, что каждый раз, когда у нас возникает кризис или какая-то проблема – Нам не нужно искать ответа нигде, кроме как там, где они находятся. Вы знаете историю о пьянице, который потерял ключи от машины в густой траве, но решил искать их под уличным фонарем, потому что там ему было лучше видно. Поэтому, когда у нас возникает кризис или мы переживаем плохое время на рынке, поймите, что лучшее решение лежит именно там, где находится проблема. Если вы не можете торговать хорошо, изучите свою проблему. Не ищите другую систему, технику или индикатор, потому что это новое решение всегда, всегда будет создавать такую же или большую по величине проблему. Такова природа жизни и такова природа рынка. Если мы перестанем искать ответы в левом полушарии, то с позицией нового, более высокого уровня мышления поймем, что никакой проблемы вообще не было. То, что мы воспринимали как проблему, было создано обманчивыми программами выживания этого нашего идиотского мышления, которое должно заниматься решением проблем. Этот идиот знает, что если их нет, он останется без работы. Поскольку его главной программой является выживание, а вы выживаете путем решения проблем, то как ему продлить свое существование? Как обеспечить себе постоянную работу? Конечно же, путем создания более крупных и более сложных проблем для решения. Предположим, что вы очень много и напряженно работали, и на лице у вас застыло хмурое выражение. Вы чувствуете, что что-то не так, и тратите много времени и усилий, стараясь понять, в чем дело. Затем кто-нибудь подводит вас к зеркалу, и вы видите, что на самом деле вся проблема в хмуром лице. Вполне естественно, вы просто перестаете хмуриться. Вы расслабляетесь, и хмурое лицо исчезает. Успешная торговля примерно то же самое. Есть такая крылатая фраза «Если секс не доставляет удовольствия, значит вы все делаете не так». Мы перефразируем ее следующим образом. «Если торговля не доставляет удовольствия, вы все делаете не так». Если вы хотите прогнать беспокойство, связанное с торговлей, возьмите зеркало, а самым лучшим зеркалом является рынок. Скажите мне, в чем состоит ваше настоящее, глубоко внутреннее отношение к торговле, и я смогу точно предсказать ваши результаты на рынке. Сообщите мне свои результаты на рынке, и я скажу вам, каким было ваше отношение к торговле, когда вы торговали. Когда вы торгуете на рынках, нельзя ничего прятать. В конце дня вы имеете или больше денег, или столько же, или меньше. Если вы теряете, винить некого. И наоборот, когда вы выигрываете, вам не нужно никого благодарить. Это, мой друг-трейдер, и есть правда. Рынок всегда будет отражением вас самих. Он как большой каньон. Когда вы кричите «помогите», то услышите в ответ «помогите». Когда вы кричите «господи», то слышите в ответ «господи». Когда вы кричите «ответ в астрологии», то слышите «ответ в астрологии». Когда вы кричите «это дрянной рынок», то именно эти слова слышите в ответ. Жизнь и рынки являются самоисполняющимися пророчествами. Одно лишь понимание этого феномена может значительно улучшить вашу торговлю. На самом деле вам нужно учиться видеть через выбранные вами системы убеждений. Вы можете выбирать. Фактически самым важным выбором в мире является выбирать или не выбирать. Если вы решаете следовать механической системе, значит, не по-настоящему решили торговать на рынке. И все механические системы приводят к неудаче. Вы смотрите через свою потребность зависеть от других. Но все, что вам нужно, это ваша истинная природа. Позвольте ей показать вам то, что вам не нужно. Каждый трейдер и инвестор хотел бы знать, существует ли какой-то великий секрет успешной торговли. И он действительно существует, но это совсем не секрет. Он все время маячит у нас перед глазами. Прислушайтесь внимательно. Все может измениться прямо сейчас. Умение слышать этот высший секрет не труднее, чем сделать выбор между тем, чтобы плыть против течения или позволить ему спокойно нести вас вниз по реке. Пусть этот секрет дойдет до той тайной части, что спрятано внутри вас. Прислушайтесь к нему сейчас. Он открывает вам Святой Грааль и заключается в следующем. Желайте того, чего желает рынок. В этих пяти словах заключается секрет непоколебимой силы и легкой торговли. Желайте того, чего желает рынок. Это даст вам новую энергию. Это поставит вас на одну сторону с рынком, и вы больше не будете сопротивляться его поведению. Это даст вам новую силу, которая никогда не исчезнет и приведет вас к победе в любой сделке. Вам не нравится не то, что принес вам рынок. Это ваша реакция превращает дар в отбросы. Каждое мгновение рынок, когда он открыт, предлагает вам вкус реальности и предоставляет полную свободу реагировать на каждую новую реальность. Ваши горькие чувства – Объясняются тем, что рынок не соответствует вашим представлениям о том, что должно на нем происходить. Рынок не отказывает вам в успехе и счастье. Это ваши идеи относительно рынка вас подвели. Поэтому отбросьте эти неправильные идеи вместо того, чтобы отбрасывать рынок. Ваши идеи – лишь постоянный источник конфликта. Что происходит, когда вы не желаете того, чего желает рынок? Вы нередко нервничаете и волнуетесь, потому что рынок может не следовать вашим планам. Вы обычно строите какие-то схемы для того, чтобы перехитрить рынок. Вы обычно или сражаетесь, или приходите в себя после сражения, как правило убытка. Вы легко гневаетесь, если что-то прерывает или отвлекает вас. Вы стремитесь торговать больше, рисковать больше и временно впадаете в кататонию. Вы ревнуете к другим трейдерам, которые получают прибыль. Вы считаете, что то, что вы имеете, есть то, что вы собой представляете. И то, что вы не получаете прибыль, означает, что вы ничто. Теперь давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Какой становится жизнь, когда вы желаете того, чего желает рынок? Вы никогда не разочаровываетесь в том, что происходит. Вы оказываетесь в правильном месте в правильное время. Вы спокойны и уверены в себе вне зависимости от обстоятельств. Вы недосягаемы для гнева и волнения. Вы бдительны и восприимчивы к движениям рынка. У вас нет ощущения, что вы что-то упустили. Вы стоите у руля событий. Вы психически уравновешены. Вы всегда благодарны. Как можно узнать, когда вы желаете того, чего желает рынок? Это легко. Если что-то, что вы делаете, вызывает у вас волнение или сожаление, значит, это желание ваше, а не рынка. Перефразируем Джонни Кокрона. Если ваше желание причиняет боль, значит, оно напрасно. В торговле никогда не воспринимайте эмоциональное или умственное страдание как что-то необходимое. Вы просто должны быть в правильном месте в правильное время, и то же самое относится к вашему мышлению. Вы должны появляться в правильном месте в правильное время. Состояние вашего духа гораздо важнее, чем место совершения сделки. Давайте поэкспериментируем с тем, как работает мышление. Представьте себе лимон. Мы знаем, что эта мысль не является самим лимоном. Однако думайте о нем изо всех сил. Представьте себе желтый цвет и притворитесь, что только что разрезали лимон пополам. Ощутите давление ножа, проходящего сначала через кожицу, а затем через мякоть. Чувствуете ли вы запах свежеразрезанного лимона? Наверняка ваш рот уже начал заполняться слюной. Может быть, вы даже ощутили кислый вкус. Теперь вспомните, что мысль о лимоне — это еще не сам лимон. Что же произошло? Мысль о лимоне вызвала появление ряда связанных с ним бессознательных воспоминаний которые устремились в ваше сознание, создавая самые разные ощущения, связанные с вещами, относящимися к лимону. Ваш воображаемый лимон привел к появлению временных, но вполне определенных ощущений. Эту концепцию легко понять, когда она относится к лимону, но она менее очевидна, когда речь заходит о рынках. Подумайте о слове «я». Мысль еще не вещь как было и в нашем примере с лимоном. Разница между этими примерами заключается в том, что в памяти накоплено в миллионы раз больше ассоциативных воспоминаний, связанных с концепцией «я», чем с концепцией «лимон». Когда мы думаем о «я», мы включаем всю свою историю, наши прошлые торговые результаты, то, чего мы добились на рынке и многие другие вещи. Вне зависимости от того, сколько раз или насколько сильно вы испытываете эти чувства, ощущение «я» еще не вы сами. Мы – это не наши накопленные в прошлом воспоминания. Мы только подсознательно идентифицируем себя с ними в данный момент. Поэтому, когда вы расстроитесь во время торговли на рынках, не впадайте в бешенство или оцепенение. Попробуйте действовать сознательно. В следующий раз, имея проигрышную позицию, не злитесь и не волнуйтесь. Эти чувства рождаются из воспоминаний, которые ассоциируются со страхом потери, страхом быть неправым и так далее. Вы думаете, вот, мол, еще убыток, и это неприятно, и когда же я что-нибудь сделаю правильно? Затем начинаете защищать свою позицию. Я влип из-за этого объявления о товарах длительного пользования. Или... «Я ошибся в подсчете волн Эллиота» или «Меня сбил с толку этот проклятый информационный канал, и ведь я все время думал правильно». Однако в следующий раз, вместо того, чтобы защищать свою позицию и свои старые привычки, попробуйте понять, что ощущение угрозы или нападения – это вовсе не то, что вы собой представляете на самом деле. В вашей истинной природе не нужно защищать какое-либо психологическое или эмоциональное состояние. Поэтому вы можете просто отбросить свою реакцию и занять хорошую позицию для следующего беспристрастного решения, основанного на желании того, чего желает рынок. Начиная свою жизнь каждый раз заново, когда смотрите на график, вы не строите свою жизнь, торговлю, на чрезмерно эмоциональной реакции а просто позволяете этим отрицательным чувствам жить и умирать. Освободившись от старых эмоций, вы правильно воспринимаете то, что ново. Вам не нужно продолжать торговать в состоянии волнения, гнева и страха, которые всегда сопровождают трейдеров, старающихся заставить рынок делать то, чего они хотят. Уверенность определяется независимостью. Освободиться от неосознанных воспоминаний – Все равно, что однажды с радостью понять, что когда вы бьете себя по голове, это причина, а не лекарство от ежедневных болей. Пульсирующая головная боль, исчезновение которой вы так хотели, действительно уходит, когда вы перестаете дубасить себя по голове. Помните, что торговля должна быть удовольствием. Когда вы будете испытывать более легкие чувства, вы перестанете цепляться за старые мысли и привычки. Эта легкость затем позволит вам видеть на рынке очевидное. Вы станете торговать так, словно у вас выросли крылья. Вы будете спасаться, отдавая себе отчет о своих страхах, а не убегая от одной страшной картины на рынке и сразу попадая в атмосферу другой. Чтобы открыть чудесный мир реальности за пределами реальности ваших банков памяти и левого полушария, освободитесь от этих мыслей, поняв, что они не вы. В прошлом вы лишь идентифицировались с ними, что ставило вас к ним в подчинение. Секретом этого является переход от торговли по принципу как к торговле по принципу сейчас. Такой переход приводит вас в правое полушарие, где находится ваша интуиция, ваше понимание и ваше вдохновение. Мышление и старания никогда не приведут вас сюда, потому что вы и так здесь всегда находились, но не знали этого. Просто снимите с глаз повязку и взгляните в зеркало. Эта повязка – ваши привычки, а зеркало – рынок. Разница между торговлей «как» и торговлей «сейчас». Торгуя с позицией «как», мы зачастую боимся того, чего не понимаем. Торгуя с позицией «сейчас», мы понимаем, что страх – это лишь умственная ошибка. Торгуя с позиции «как», мы ищем системы, чтобы преодолеть мучительные убытки. А торгуя с позиции «сейчас», мы понимаем, что никаких волшебных систем нет. Поэтому просто отбрасываем вопрос «как» и продолжаем жить. Торгуя с позиции «как», мы смотрим в прошлое, чтобы найти ориентир к успешному будущему. А торгуя с позиции «сейчас», Мы свободны от прошлой торговли и не думаем о завтрашней, потому что торгуем в безболезненном настоящем. Торгуя с позиции «как», мы не склонны соглашаться с тем, что бываем неправы. А торгуя с позиции «сейчас», мы свободны от опасной необходимости притворяться, что правы всегда. Чтобы до конца быть правдивым в этот момент, Я должен сказать, что никогда в своей жизни ни разу не был прав в отношении хотя бы одной сделки. Совершенно верно. Я никогда не был прав в отношении ни одной из десятков тысяч сделок, которые провел. Ни разу. Каждый раз, когда я занимал выигрышную позицию, у меня было слишком мало контрактов или акций. И каждый раз, когда я проигрывал, у меня в сделке было слишком много контрактов или акций. Поэтому я, если говорить честно, ни разу не был правды конца. К счастью, вам не нужно быть правым, чтобы делать на рынках много денег. Торгуя с позицией «как», мы тратим ценное время, изучая прошлое и сожалея о допущенных ошибках. В то время как при торговле с позицией «сейчас» прошлые убытки существуют лишь для практических целей и никогда не являются источником боли или проблем. Диоген сказал... Помни, что настоящий успех измеряется не тем, чего ты стремишься достигнуть, а тем, что ты спокойно понимаешь. Когда вы поймете, что никто на самом деле не знает, кто он такой и что представляет собой рынок, вы перестанете искать у людей ответы на вопрос «Кто вы такой и что представляет собой рынок?». Чарльз Кеттеринг однажды сказал «Задача не в том, чтобы справиться с проблемой, а в том, чтобы найти решение». Озарение важнее доминирование. В торговле вы выбираете между тем, чтобы все время сталкиваться с одними и теми же проблемами и испытывать разочарование, и тем, чтобы, понимая истинную причину происходящего на рынке, вообще не попадать в такую неприятную ситуацию. В заключение предлагаем некоторые советы относительно того, как научиться управлять своей торговлей. Прежде чем обращаться к людям за помощью, объективно оцените, смогли ли они когда-нибудь помочь самим себе. Верьте их делам, а не словам. Когда вы поймете, что никто по-настоящему не знает рынка, вы сможете перестать искать того, кто объяснит вам, что это такое. Люди всегда хотят, чтобы вы доставляли им удовольствие. Будьте сами собой и доставляйте удовольствие себе. Зачем вам нужно одобрение со стороны тех, кто не одобряет даже себя? Когда вы знаете, куда идете, вы не беспокоитесь о том, куда идут все остальные. Если вы не будете прыгать, то никогда не узнаете, что такое летать. Если вы поднимаетесь на вершину горы, какое вам дело до того, что делают люди в долине? Вы можете иметь отношение с чем-то, чего не понимаете. Но эти отношения всегда будут строиться на условиях другой стороны, например, рынка. Борьба в торговле утомляет. Размышлять о трейдинге можно бесконечно. Если вы позволяете другим говорить вам, куда идти, тогда вы должны также полагаться на них в том, чтобы они сказали вам, что потребуется в путешествии. Освободитесь и растите на рынке. Единственное, что вы теряете, когда избавляетесь от того, без чего боитесь жить, это сам страх. Выводы. Теперь мы полагаем, что вы уделяете своим различным формам мышления по меньшей мере столько же внимания, сколько торговым стратегиям. Стратегии могут меняться вместе с рынками, с течением времени, но ваши взаимоотношения со своим мышлением всегда будут приводить к победе. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы время от времени переслушивали эту главу. Наш опыт работы с трейдерами с глазу на глаз говорит нам, что большинству из них нужно читать и перечитывать этот материал, прежде чем они по-настоящему поймут его смысл на более глубоком уровне. Достигнув этих уровней, вы удивитесь, насколько проста успешная торговля, и почему вы не могли видеть этого раньше на протяжении всей своей жизни как на рынках, так и вне их. В этой главе мы попытались выделить важность подготовки до начала торговли. Мы видели, как различные формы вашего мышления влияют на ваше поведение на рынке, и поскольку он состоит из миллионов других умов, понимание того, что происходит под покровом изменения цен, дает огромное преимущество. Мы, отдельные трейдеры, не можем двигать рынок. Поэтому должны отбросить свои личные предпочтения и понять, что святой Грааль – это просто умение желать того, чего желает рынок. В пятой главе мы рассматриваем выигрывающие типы личности с другой точки зрения. Мы изучаем три различных типа личности и то, как их индивидуальность влияет на достижение успеха на рынках.